Примерно такое философское рассуждение выдал поэтичный принц Бастард, одним беглым взглядом оценив четверых молодчиков, поведение коих в точности с упомянутым рассуждением совпадало. Молодые, самоуверенные, переполненные безграничным гонором, парни явно чувствовали себя хозяевами жизни и на мгновение не сомневались, что один пистолет на четверых является достаточным основанием ни с кем не считаться. Портландского языка они, разумеется, не знали. Трудно сказать, к сожалению или к счастью, а спокойный, слегка мечтательный тон, каким Элмор обычно излагал свои размышления о совершенном устройстве мира, никак не мог подтолкнуть их к правильному пониманию происходящего. Однако у них всё же хватило ума сообразить что группа из во сне вооруженных мужчин может ущемить их самоуважение и здорово повредить авторитету в глазах остальной публики. Поэтому гордый обладатель огнестрельного оружия первым делом направил ствол в их сторону, внушительно порекомендовав сидеть и не лезть не в свое дело, пока их не начали грабить. Второй направился к стойке, требуя лучшего вина, какой найдется в этой помойке, и обещая спалить тут все, если не доведи небо, ему это вино не понравится. При этом он так неокуратно размахнулся взведённым арбалетом, что кантер едва удержался, чтобы не крикнуть ложись. А оставшиеся двое бросились к столику, где сидел незадачливый вздыхатель со своими приятелями. Ага, вот тебя-то я и искал, проорал упитанный крепыш в шёгельской куртке, слегка тесноватой в талии. Если ты, жук навозный, ещё хоть приблизишься к Фаните, я протащу тебя за лошадю от твоего дома до этого самого кабака. А потом то, что от тебя останется повешено на ближайшем дереве. Подкрепив своё заявление не очень точной, но весьма алвисистой зуботычиной, он ещё немного попиналу павшего соперника ногами, добился заверения в полном понимании вопроса и обещаниях обходить Хуаниту десятой дорогой и переключился на дружинника. "А ты опять здесь околачиваешься? Тебя предупреждали, чтобы ты не высовывал носы и свои на ры Тебе говорили передать своему дону Хиринельда, чтобы перестал кропать жалобы в столицу и снаряжать идиотов вроде тебя на поиски каких-нибудь героев. Я ему передал, относительно твёрдо ответил парень, но лицо его при этом потеряло всякий цвет. И ты опять здесь, и опять с очередной кляузой? Павл, отстань, мы просто зашли выпить. Ага, сам себе сказал Кантер, а вслух произнёс. Ребята, хоть одного надо живым оставить. Это наши клиенты. Помянуты жалобы до нахернеть, да он лично читал несколько дней назад в Надежде почерпнуть оттуда какую-нибудь полезную информацию и был очень разочарован. А теперь оказалось, что полезная информация там всё же содержалась. Подпись. А ну-ка приподнимите задницу, славки, предложил Эльмор, на глаз оценивая расстояние до стрелка. Не надо, ухмыльнулся гном. Он так удачно стоит за Гиппократа, а бедняга так жаждал подраться. Мафия, опустив глаза, сосредоточенно шеведил губами. Между сведёнными кончиками его пальцев уже мерцал голубоватый свет. Твой, устойки, поспешно предупредил Кантер. Говорите по-людски, замерничал стрелок. Понаехали тут, не пойми, чего лапочет. Они иностранцы, пояснил Кантер. Они не понимают. — Тупые какие-то, по-мистралийски не понимают. — А что они тут делают? Да еще с такой лошадью. — Тебе-то какое дело? Мы ж тебя не спрашиваем, что ты тут делаешь. — Давай их все-таки ограбим, а? — отозвался его приятель у стойки, оторвавшись с дегустацией, и выровнял, наконец, арбалет. — Погоди! — крикнул Пабло, пытаясь выволочить из-за стола упирающегося гонца. — Сейчас мы эту крысу повесим, а потом всех вместе ограбим. — А то я тебя знаю, опять половину наличных сопрешь. «Эй-эй-эй!» — забыскопокоился хозяин. «Договаривались же здесь никого не грабить и не убивать. Пять атаманов в этом самом зале? Заткнись, козел!» Арбалетчик стукнул кулаком по стойке. Оружие, которое он держал в другой руке, выписал очередной хинский иероглиф, но каким-то чудом не выстрелило. «Мы здесь решаем, кого и где грабить. А будешь болтать, спалим твой сарай и скажем, что мы это здесь не мы сделали. Грабители!» Сид Ваулоу и мы насмешки продолжил кантер, не обращая внимания на посторонние реплики. Вы стрелять-то хоть умеете? У тебя ж пистолет даже не взведён. Давай. Гиппократ радостно взбрыкнул задними копытами, и горьи стрелок улетел в дальний угол, успев перед смертью убедиться, что курок взведён должным образом, а сам он попался на простейшую уловку. У стойки, осел на затоптанные доски наполовину обугленный арбалетчик, не успев даже сообразить, что это так ярко полыхнуло. Коротко свистнули два узких клинка, вычеркнув из жизни неразговорчивого помощника толстого Пабла. Сам же счастливый избранник загадочной Хуаниты, встретившийся лицом с чем-то холодным и очень тяжёлым, удивлённо моргнул и рухнул под ноги своей несостоявшейся жертвы. Кандидат на повешение медленно выдохнул и деревянным голосом произнёс: Спасибо. Спасибо, горестно взвыл хозяин, сообразив, что только что случилось. Ты представляешь, что теперь будет? Что будет завтра, когда банда проспицы выйдет на дорогу? Из-за тебя нас всех убьют, и мне заведение спалят, и тебя разыщут, и господ догонят, хоть до самого сюда от Каллиента гнаться будут. Ты разве не знаешь, какой мстительный, хмм, какой славный атаман Пенэ заботится о своих людях и своём престиже? Что тебе дома не сиделось? Торни, зачем ты это сделал? Флегматичный, немного протяжный голос Джеффри на фоне хозяйских причитаний звучал как колыбельная под обстрел. Одного нужно было оставить живым. Гном подобрал топор, любувно погладил лоб уг и пожал квадратными плечами. Я думал Гиппократа оставят. Ну и как их теперь допросить? Мрачно поинтересовался Кантор. Да ну, ерунда, пусть первых лошадей допросят. Лошади считать не умеют, а мы Ильям в последний раз провёл тряпочкой по клинку, вложил его в множне и глинулся. Эй, парень, а ну-ка иди сюда. Спасённый гонец дона Хиринельда с опаской приблизился. Садись, добродушно пригласил Элмер и перегнувшись через стол, дружески опустил ему руку на плечо. Отчего парень медленно сел почти что мимо лавки. Расскажи-ка нам, дружок, всё, что ты знаешь о славном атамане Пепе и его банде. Место, численность, расположение, привычки, чем они занимаются в данный момент и чем будут заниматься завтра с утра. А вы, сударь, помолчите хоть минутку, не то ваше заведение не спалят.